И такая сделка с судьбой нас, пожалуй, устроила. Возьми дом и все наши вещи мы в обиде не будем, если ничего страшного не случится до третьего из ужасных дней, предсказанных дедушкой Джозефом, понедельника, 23 декабря 2002 года. Цена за почти четыре года покоя была не так уж и высока. В 11 часов мы шестеро и даже патрульный Паулини, который, как положено, обошел дом, проверив все окна и двери, Решили, что судьба приняла предложенную сделку. В разговоре за столом начали появляться праздничные нотки. Хью позвонил, чтобы успокоить нас, но желание разлить по бокалам шампанское у нас не возникло. Когда пожарные сворачивали рукава и готовились к отъезду, один из них обратил внимание на открытую дверцу почтового ящика, который стоял у поворота на подъездную дорожку к нашему дому. В ящике он нашел стеклянную банку с завинчивающейся крышкой. В банке лежал сложенный листок бумаги. Адресовалась записка нам. По почерку полиция установила, что ее автор Конрад Бизо. Тем же почерком он заполнял бланки в больнице, куда привез свою жену Натали в ночь моего рождения. Записка не обещала нам ничего хорошего. Если у вас родится мальчик, я за ним приду. Часть четвертая. Я хотел лишь бессмертия. Глава 41. Никто не должен жить в страхе. Мы рождаемся, чтобы удивляться, радоваться, любить, задумываться над чудом творения, восхищаться красотами окружающего мира, искать истину и смысл жизни, обретать мудрость, своим отношением к другим, освещать уголок, в котором живем. От одного лишь существования Конрада Бизо мир становился более мрачным, но мы жили в свете, а не в тени, которую он отбрасывал. Никто не может гарантировать тебе счастье. Счастье — это выбор, который может сделать каждый. Пирог есть всегда. После того, как в январе 1998 года наш дом сгорел, Лори, Энни и я на несколько недель перебрались к родителям. Хью Фостер не ошибся, предположив, что в доме сгорела мебель, кухонная посуда, книги и одежда. Но на пожарище удалось отыскать три дорогие для нас вещицы. Кулон-камею, который я подарил Лори, хрустальное украшение для рождественской елки, которое она купила в магазине сувениров в Кармеле, штат Калифорния, где мы провели медовый месяц, и контрамарку в цирк, на оборотной стороне которой Мой отец записал пять дат. Лицевая сторона контрамарки сильно пострадала от воды. Слова на два лица и бесплатно исчезли. Только несколько фрагментов львов и слонов выжили, оставшись между черными пятнами сажи. А вот надпись в самом низу контрамарки «Готовьтесь увидеть нечто», как это ни странно, сохранилось полностью. Теперь она, однако, звучала зловеще, несла в себе некую угрозу. Что удивительно, оборотная сторона контрамарки вообще не пострадала ни от огня, ни от воды. На этой стороне слегка пожелтевшей от времени легко читались все пять дат, которые записал отец под диктовку деда. Контрамарка пахла дымом. Подписываться под этим, пожалуй, не стану, но мне показалось, что помимо дыма она пахла серой. В начале марта мы начали подыскивать себе новый дом. На этот раз в том самом районе, где жили родители. И в конце месяца на продажу был выставлен соседний дом. И если нам дается знамение свыше, мы его видим. Продавцы получили от нас предложение, от которого не смогли отказаться. И 15 мая мы подписали все документы. Будь мы богачами, то смогли бы купить несколько домов, окруженных стеной, с единственными воротами для въезда, охраняемыми круглые сутки. Но дом рядом с родительским стал для нас подарком судьбы. Наша жизнь после появления Энни – практически не изменилось, разве что больше внимания приходилось уделять писем и какам. И меня сильно раздражала несправедливость решений комитета по Нобелевским премиям. Они награждали таких одиозных личностей, как Ясер Арафат, но год за годом не желали удостоить заслуженной награды человека, который изобрел одноразовые подгузники на липучках. И не пришлось отлучать от груди. В пять месяцев она решительно отказалась брать в рот предложенный сосок и настояла на кулинарном разнообразии. Смышленая девочка. Первое слово она произнесла еще до Рождества того же года. Если верить Лоре и моей матери, случилось это 22 декабря, и сказала она «мама». Если моему отцу 21-го, и произнесла она не одно, а два слова. Шоколадный сабайон. Примечание. Шоколадный сабайон – сладкий напиток. Конец примечания. На Рождество она сказала «папа». Других подарков, полученных в тот год, я не помню. Какое-то время бабушка вышивала кроликов, котят, щенков и других существ, которые радовали глаз ребенка, но скоро такая благостность ей надоела, и она переключилась на рептилий. 21 марта 1999 года, когда Энни было 14 месяцев, я отвез Лори в больницу в хорошую погоду и без происшествий, и она родила Люси джин Когда вышел по через несколько мгновений после того, как Мело Мелодион перевязал и отрезал пуповину, он поздравил Лори легче, чем в прошлый раз, так ловко, как опытная кобыла рожает же жеребенка. «Как только ты дотянешь фургон до дома, — пообещал я Лори, — я угощу тебя отборным овсом». «Смеяся, пока можешь», — ответила она, — «потому что теперь ты единственный мужчина в доме трех женщин, и нас достаточно для того, чтобы организовать шабаш». Я не боюсь. Что еще может случиться со мной? Я уже заколдован. Конрад Бизо наверняка имел возможность следить за нами издалека. Иначе и быть не могло, учитывая его приезд в Сноу-Виллидж аккурат к рождению Энни. Если так, на этот раз он не рискнул показываться до того момента, как появится полная ясность с полом ребенка. И пусть я хотел, чтобы когда-нибудь у меня появился сын, Я бы не стал возражать, рождайся только дочери, пять, а то и десять, поскольку в этом случае нам не грозила очередная встреча с маньяком-клоуном. На случай, если судьба и дальше будет баловать нас только девочками, я начал со всей серьезностью относиться к урокам бальных танцев, которые периодически давала мне Лори. Если уж мне предстояло выдавать замуж пять дочерей, я мог лишиться многих приятных воспоминаний, не умея танцевать фокстрот. И, как ни странно, учеба у меня пошла на удивление хорошо, учитывая, что я крупноват для своего размера и вообще уволень. Конечно, на лавры Фреда Астера я претендовать не мог, но если бы вы позволили покружить вас по танцполу под Моцарта или Бенни Гудмана, мысли о том, что вы танцуете с медведем, не возникло бы. Примечание. Астер Фред. 1899-1987-й. Настоящее имя Фред Аустерлиц, знаменитый танцовщик и актер. Как пишут его биографы, начал танцевать, как только научился ходить. Конец примечания. Но 14 июля 2000 года, после того, как я уже научился танцевать, судьба одним ударом выбила землю у меня из-под ног, подарив мне сына и дав повод безумному клоуну выполнить обещание, зафиксированное в записке, которую он оставил в стеклянной банке с завинчивающейся крышкой. Появившийся с чрева матери, маленький Энди на шлепок Милло Мелодиона по попке ответил необычным для младенца криком удивления и испуга. Он протестующе заревел и, если бы умел говорить, точно обрушил бы на доктор поток проклятий. Я же сразу озаботился одной особенностью телосложения малыша и привлёк к этому внимание Милло.